Глава 4. Елец. На телегу без лошадей с двумя толкающими её мужчинами проходили смотрели с удивлением. Некоторые вздывали купца. Великий город, поздей где лошадь. Поздей отмалчивался. Сказать, что животину не жить за дрова, неудобно. Позди повернула гобли, телега свернула в переулок. Вот мой двор. Поздей постучал в ворота, калитку открыла супружница. Гудю хозяина засуетилась оттворил ворота. Телегу заталкали во двор. «Помоги товар в амбар перегрузить», – попросил купец. Мешки, тюки, рулоны, ткани перенесли в амбар, довольно обширный. «Подхорчиться пора, весь день не евши. Раздели со мной трапезу». Кто был бы против? Тем более сел и ушел на доставку телеги много. Жена купца мужа не ожидала сегодня. Однако расстаралась, щей налила по полной миске, потом по куриной полте на куске хлеба подала. Для первуши, непривычно первый раз в городе, домов много и людей, чувствовала себя немного потерянным, А тут застолье. Смотрел на купца. Съев курицу и обсосав косточки, съел кусок хлеба, обильно пропитавшийся жиром. Хм, занятно. Сначала хлеб вроде под носа был, а потом едой стал. Еда сытная, вкусная. А под конец узвар из яблок. Да с пряженцами. Уж больно они первуши понравились. С рыбой. Так бы все, что на блюде были, и съел. А купец глядит, ухмыляется. То, как ест, тот так и работает. После полного приключений дня до сытной еды первуша соловел, спать захотелось, и купец зевать стал. «Я так мыслю, остановиться тебе не у кого?» – спросил он. «Правду баешь. Женка рогожу даст, иди на сеновал. Там теплее». Жена купца быстро рогожу дала, показал и сеновал. Все под крышей, да не на земле. На сеновале сухо, темно, тепло. Постелил рогожу, в изголовье узелок с книгами пристроил. Лег и уснул сразу. Синие мыши шуршали, но парень не слышал уже. Спал долго. Может, и раньше бы проснулся. До окна синоваля нет, свет не попадает. Выбрался во двор. С кольца поздней спускается, довольный. Товар сохранил, сам жив остался. Отдохнул на перине. А лошадь тягловую купить, немного денег надо. Отдохнул, благодарствую. Застол пора. Службы в церквох давно прошли. Разве колокольного звона не слышал? Горазд ты спать. Чем заняться, думаешь? Работу искать. А что умеешь? Первуша плечами пожал. Ни плотник он, ни бортник, ни уж куйник. Как назвать свои умения? Лекарь, травник, знахарь. Замешкался с ответом. Купец снова вопрос. В бузилке книги были? Книги, кивнул Первуша. Стало быть, грамотен, счётом владеешь. Так и есть. Хм, редкое умение. Пойдёшь ко мне на службу? А что делать надо? А после объясню. А сейчас позавтракать надо. Прибрано расстаралась. Рыбки пожарила, как я люблю, сметане. Завтрак на самом деле хорош был. Кряси, жареные в сметане, кулебяка с тушёной капустой, яблоки мочёные, на закуску сыто. Да мёда купчиха не пожалела. У перуши глаза разбежались от изобилия. Подумал усё ещё. У всех городских так или только у купцов? Всё же торговые люди, народ зажиточный. После завтрака купчиха стола освободила. Если бы перуша по опытней был, сразу понял: мелкого разлива купец, у богатых служанки есть, кухарки, дворовые девки. На прибрано сама всё делала. Когда трапезная освободилась, Пздей завёл разговор. Есть у меня лавка на торгов. А человека надёжного, чтобы торговал, не сыщу. Хочу тебе предложить. Я же торговать не умею. Не велика беда. Я цену на товар скажу, твоё дело продать. Конечно, с покупателями учти обходиться надо, не спорить. Не нравится товар, тут же предложи другой. Ты же грамотен, запиши на табличке цену. Сверяйся. Купили товар отметь сколько и какого. Боязно. Пару дней я в лавке побуду, присмотришься. Поздей, а почему сам торговать не хочешь? Чудак человек. А кто за товаром ездить будет? Товар-то пополнять постоянно надо, иначе прогорю. Хорошо, попробую. А что же ты о главном не спрашиваешь? О чём? О заработке. Жить у меня будешь и столоваться, а сверх того деньгу в день даю. Лицо Поздея приняло градоливое выражение. Пируши не знал, много это или мало, поблагодарить купца за щедрость или торговаться надо. скудные деньги, когда у Калиды были, он сам тратил на необходимое, и много ли мало деньгов в день. Перуша понятия не имел. Сейчас возьмём потяку ткани, что вхолосто идти, в лавку пойдём. Потеряно для торговли время, потеряны и деньги. Прихватив из амбара пролоны ткани, направились на торг. Располагался он в посаде. Первоначально Первуша шломил много людям и многоголосим, на торгу людей в 10, а то и в 20 раз больше, чем в деревне. Купцы на торгу знали, раскванивались Лавка располагалась почти в центре торга, основательная, бревенчатая. Купец от призамок замысловатым ключом передал его первуше. Не потеряй, у меня свой есть. Открыли ставни, в лавке светло стало, но пока купец с товаром ездил, полки пылью покрылись. Убирать надо, займись. Первуша воды в ведро набрал, тряпкой полы вымыл. Пол лавка явно давно не убиралась, посветлело. Покупатели в лавку заходили, товарами интересовались. Позднее большого покупателей, как только мог. Цену понемногу скидывал. Когда дни остались, первуше спросил: "Ты же сам цену мне говорил, а снижаешь?" Покупателю я говорю цену выше, торговаться начинаем, сбавляю немного, но ниже того, что написано, не отдавай. Первуше начал познавать о заи торговли. Денты на усы медленно. Он попросился торка смотреть. "Ага, цену на товар решил узнать, сравнить. А ты хитрец." Хотя у первуши в мыслях этого не было. Продавали всё. Кани разные, от льняных до шёлка и бархата. Горшки и чашки глиняные, оловянные, железные, серебряные, по деньгам. А ещё изделия шорников и кожевенников. Всё от обуздей кремни, тут же запожники торговали с погами. Подальше кузнецы предлагали подковы, замки, косы и ножи. Другие торговцы одежду взрослую и детскую, шапки, особняком украшения: медные, серебряные, золотые. Подальше харчи Саламуку яйца, льняное конопляное масло, битых кур, восточного вида люди, то ли нагайцы, то ли башкиры, предлагали специи, перец, шафран. В уку торго живой товар: кони, овцы, свиньи, телята и коровы, куры в клетках. Шум, пыль, споры, голова у пирушек кругом пошла. На обратном пути к лавке бабку травницу приметил, подошёл. Многие продавцы кричали, товар свой нахваливали, а она молча сидела. На прилавке травы разложены, с надобья. Пироша брал пучки сушёных трав, разглядывал, нюхал. «Вазилик?» «Верно, сынок». «А это одолень трава?» «Откуда знаешь? Молот ещё». Пироша маленький горшочек в руку взял, гурушка понюхал. «От боли в суставах». Бабка удивилась. «Кто ж тебя учил-то?» «Был один хороший человек. Помер. Имечка не скажешь?» «Может, знаю». Он далеко отсюда жил, но вряд ли. Пока к лавке возвращался, духом воспрял. На торгу травами торгуют, почти любую найти можно. А ведь он не весь торг еще обошел. Первуша за пару дней работа у купца все премудрости усвоил. Купец, довольный работником, укатил за товаром в Рязань. За неделю, пока его не было, Первуша почти все товары продал. Купцу отчет новощенной таблички нацарапал писалом, сколько продал, за какую цену. Купец на итог по своему прибытию глянул, монеты пересчитал. Сошлось. Поздит отдохнул пару дней, товар в лавку перевез. Укатил на сей раз на желтоводскую ярмарку, что по днежне была. А перву уж скучно стало. Товары почти одни и те же, покупатели примелькались, с лавочниками перезнакомился. Только прижитие еск, ледой каждый день узнавал что-то новое от торговцев, те разговоры о выручке, где купить удачно товар можно, как продать с выгодой. Как представил, что так неделями, месяцами, годами работать надо, тоскливо стало. Купец богатеть будет, а перву ж так на подхвате, на побегушках останется. И не богатству ему хотелось. Поздию его вовсе не завидовал, а добрые дела творить. Вот при первой встрече с купцом избавил того от нежити. А, окажись на месте первущей другой, ещё неизвестно, куда и как всё повернулось бы. Мало быть смелым, надо сразу распознать, кто перед тобой, и как победу одержать. То, что гибельно для нежити, совсем не пригодно для нечести. Вечером, забравшись на синавал, открыл вещую книгу, нашептал слова заветные, закончил просьбой покажи жизнь в городе вперёд на две седмицы. И то, что увидел, его совсем не обрадовало. Город деревянный, и, как многие русские города, горел часто. Твари стояли плотно, так обороняться при набегах проще. Зато огонь перекидывался от постройки к постройке быстро. В каждом владении несколько печей, на поварни для приготовления еды, в самой избе для тепла, в баке, на скотом дворе, те же отруби запарить. Не следил, кто за печкой, выскочил уголёк на пол и пошёл гулять красный петух по улице. В случае пожара сбегались все, не чинились, беден или богат хозяин, черпали воду вёдрами с колодцев, становились цепочкой, ёмкости передавали. Не удастся избу либо амбар погасить, по горельцами вся улица будет, а при сильном ветре вся слабода или посад. Случались годы, когда города выгорали полностью, даже Москва не сбежала сей ужасной участи, не унывали, рубили ровные деревья в ближних лесах, возводили новые избы. Одно плохо. Люди гибли. Скот. Вот и сегодня вечером Первуша увидел страшную картину. Сам недавно едва не сгорел в избушке коляды, представление имел. Но то поджог был. Через три дня поздей возвратился. Товар совместно в амбар снесли, поужинали. Пока прибранная по поварне хлопотала, Первуша к поздею подспустился. Виденье мне было. Пожар в городе будет. Сильный. Несколько улиц горят. Увез бы ты товар в другое место поздей и сам там пересидел. У голая поля ехать предлагаешь? Ну тогда не обижайся, а только уйду я из города завтра». Белины объелся, эко выдумал, сон увидел. «Отдай поздей, что заработал я, а после нечем расплачиваться будет». Купсу слова первуши не понравились, а сказать против нечего. У парня в лавке чисто всегда. Не ленится, с покупателями приветлив, выручку честно сдаёт. Жалко отпускать хорошего работника, но не холоп первуши, не закуп, вольный человек. А читал купец медики, пожалеешь, неродивой, что сон в руку был. Утром уйду поздей, и тебе советую. За месяц, что в доме купца первую ши прожил, только и приобрёл, что несколько пучков сушёных трав. После завтрака поздей мы прибранный попрощался и с города вышел. Этой идеей зрядно обернулся, долго на город смотрел. После пожара отстроят город, конечно, но прежним он уже не будет. Побрёл по юзьумскому шляху, куда глаза глядят. Несколько дней хлеба насучно можно не думать. Медики в узелке позвякивают. Как говорил Калида, Будет день, будет пища. Руки, ноги целы, голова на месте, а на шею хомут найдётся. Встречались на пути небольших утора, на две-три избы, но первыйша туда не заходил. Со шляха видно, бедности ни счета. У таких кусок хлеба попросить язык не повернётся. За полдин притомился, сел подаль хоть отдохнуть. Весна уже в полные права вошла, ещё не жарко, но уже тепло. Солнце пригревает, зелёная трава мурова пробилась. На дереве почки полопались. Листики молодые, нежные распустились. Красота, не то что мылая осень, здравость первущей природы. Был в городе, не его. Дым из многочисленных труб на всем тонкий слой пепла пыли. На улицах народу полно, гомон даже придрёмывать стал, подложив узелок с драгоценными книгами под голову. Другой голос, нежный, девичий, как колокольчик. Не спи, путник, жизнь проспишь. Вмиг сон слетел. Голову поднял, На ветке полуденица в полупрозрачных одеждах, вся невесомая. «Берегиня, ты ли это?» «Я, Парубок!» Исчезла, как и не было. Первуша головой повертел, от какой напасть его берегиня предостерегала. Вот она. К нему медленно приближалась девушка с длинными волосами. Первушу беспокойства охватило. Откуда здесь, в пустынном месте, взяться девица? А ещё почувствовал, холодом от неё веет. Сразу вспоминать стал, что Коляда о нечисти говорил. «Русалка?» Так по близости ни озера, ни пруда, а нет воды далеко не отходит. Шишига под видом знакомой или родственника является. Кикимора, мало ростом и выглядит старушкой, пожалуй, Мавка. И угадал. Девица, подойдя ближе и глядя перуши за плечо так, что хотелось обернуться, жалобно попросила: "Путник, нет ли у тебя гребешка, волосы расчесать". Мавками или навками являлись малолетние девочки у мерщины крещёнными или запущенными матерями. Их забирали русалки. уводя в подводный мир. Мавким стиль людям за раннюю смерть. Хорошей защитой от мавки был чеснок или полынь. Их резкий запах отпугивал ту нечисть. Да не было с собой гребешок деревянный у перуши был. Как без него, когда волосы расчёсывать надо, чтобы колтун не сбились. Вытащил гребешок, бросил мавки в руки. "Благодарю, путник". Мавка волосы расчёсывать начала, у первушей холодок по спине. Нечисть убить почти невозможно, только обмануть или защититься нговором. Ещё был способ: брызнуть водой и сказать: "Крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа". Однако это может сделать человек, сам крещённый. Тогда Мавка может обратиться в ангела при условии, что Мавка стала не больше 7 лет назад. И брызнул бы, пока вода в баклажке была, даже ножа нет, круг вокруг себя очертить, сказать: "Чур меня". Меч и с чисто такой круг ступить не может. Неуютю себе перушу почувствовал, не суразится. И от Калиды о нечисти нежи те знал больше других людей. а защититься нечем. Понял. Не готов пока встречаться с тёмной силой. Поторопился из города Ельца уйти. За монеты и чеснок купить можно было. И нож. Не продумал. Если бы не Мавка встретилась, а скажем, мужики диканьские или лишаки, долго Мавка расчесывалась, но не приближалась к Перуши, чему тот был рад. Потом повернулась, Перуши едва не вскрикнул. На спине у Мавки кожи нет, все внутренности видны. Жуткая картина. Но всё так, как говорил Коляда. Тогда верилось слабо. Думал, далеко всё это от него. Человек же всегда верит в лучшее. Что не заболеет, в беду не попадёт. А выходит, правда всё. И нечисть рядом появляется в самый неожиданный момент. На будущее урок не расслабляться никогда. Мавка ушла, не оглядываясь. Перевушу рукавом вытер внезапно вспотевший лоб. На сей раз пронесло. Но всё время вести не может. Надо готовиться. Людей, встретивших нечисть и нежить, не так много в живых осталось. Встречались многие. Но только избранные могли потом о встрече поведать. Да и то близкой родне. Скажи постороннему, разболтает. Люди сторониться начнут, как чумного. Только нечисть не заразна. Первушу узелок и посох подобрал. И на шлях. Дойдя до ближайшего села, сразу на торг. С городским по величине не сравнить. Но все нужное нашел. В первую очередь нож. У оружения, как кузнеца, выбор большой. Но боевой первушу не нужен. Почти в локоть длиной. И обеденный. С ладонь тоже. Остановился на среднем. 5 и 10. К нему и нужно деревянный прилегались. Денег хватило на несколько головок чеснока и ночёвку с корчами на постоялом дворе. Такие дворы для людей приезжих на всех крупных дорогах стояли, особенно на перекрёстках. Вот и этот на пересечении двух дорог стоял. Перуша снял самую дешёвую комнату, угловую на верхней и без окон. К ночи все комнаты забиты сделались приезжими. Большинство торговый люд, но были и паломники в монастыри и служивые. Машней деньги были на скромный завтрак, и первую же вечером не поел, хотя хотелось. Выпил водички, спать и лёгся. Далеко за полночь проснулся от шума. Купцы бузят. Не должно быть. Люди серьёзные, делом заняты, а уж их холопам, бывшим ездовым в обозах, и вовсе после трудог превидных только в люцкое это спаться. Люцкая располагалась на первом этаже, обоче трапезной. Большая комната, споржуставленная широкими лавками, где почивал простой люд. Покрутился в постели. Дома утихомерятся, а шум нарастал только. Уже крики слышны, удары в двери. «Открывай по-добру, не то хуже будет!» Двери комнат для постояльцев закрывались изнутри на прочные дубовые запоры. По прибытии обоза лошадей в стоило заводили. Задавали сено или овса, ставили ведро воды. Груз в телегах охраняли слуги постоялого двора, но деньги на другие ценности купцы забирали с собой в комнаты. Для этого в каждой комнате стояли окованные железом сундуки с массивными замками. На постоялый двор, куда к вечеру собирались купцы с обозами, напала разбойничья шайка. По Ярославовой правде, за душегубство и разбой татьям полагалась висельница. Только татья ещё поймать надо. При нападении на обоз, издавые защищались припасёнными под облучками топорами. Для простолюдей не на топор, это и строительный инструмент, и оружие. Но только топоры так под облучками телек и остались. Знали об этом разбойники, иначе не вели бы себя так легко и вольготно. Помощи прийти неоткуда. До города, где князь с дружиной далеко. Если успеет кто ускакать, так сколько времени пройдет? Шайке уже след простынет, скроется в лесах. Путник в дороге мог рассчитывать на свои силы только и на Божью помощь. Шайки бесчинствовали, грозя торговли. Князья периодически делали вылазки с дружинами, когда из властей приходили тревожные сообщения. Сбивали шайки беглые крестьяне, каторжники, да просто отбросы. Покуражиться, попить, погулять, сласть. Вот и получилось. Купцы при деньгах и безоружны. Холопов людской заперли вместе с хозяином постоялого двора. Слуг, кого побили и связали, а ретивого, кинувшегося с дубиной на шайку, вовсе живота лишили. Что жизнь чужая для Татя? Копейка медная ей цена. Первуша сначала отсидеться думал. Он не трогал никого, и денег у него нет. Но в двери стучать стали настойчиво. «Открывай!» Дверь сотряслась от ударов, грязя слетей с петель. Первуша присветил лампады, перед иконой оделся обулся. Посох в руки взял, отодвинул запор и в сторону от двери встал. От очередного удара она с треском распахнулась. Здоровенный детина после удара ногой не удержался, полетел по инерции в комнату. Тут уж первуши не спахавал. Разбойник врак безжалостный, и относиться к нему надо соответственно. Концом посоха, как копьём, ударил в затылок. Треск ломающейся кости, разбойник рухнул на пол. В комнату сунулся второй. Эй, трезор, чего разлёкся? А первуша сбоку посохом как мечом по гортани. Разбойник за шею схватился, вырнул висястый кистьень на железной цепи, засепел, на колени рухнул. А первуша о тычком посоха в висок. Всё как кучу коледа. Мысли о жалости или снисхождении не было. Из коридора крики. Трезор, ходаня, куда запропастились? Быстро сюда. Первуша в коридор вышел. Через три двери от его комнаты мужик разбойнича вида топором бьёт. Щепки летят. Ещё немного, и не устоит дверь. Мужик движение слева от себя боковым зрением уловил, повернул голову. Трезер их у Дани уже дал увидеть, а тут подросток с посохом. Кинулся на него, топором взмахнул. Первуша глаза только отвёл, тень в свою сторону послал. Разбойник среагировал мгновенно, хекнул, топором ударил. А получилось пустое место. Первуша сверху по подставленной шее посохом да двумя руками со всей силы. Не хуже получилось, чем у ката по шее осуждённого на казнь. Шейные позвонки хрустнули, и разбойник испустил дух. Коридор и пуст. Только светильники на стенах дают тусклый колеблющийся свет. Купцы и прочие люди за дверями прячутся, боятся. По большому счёту правильно делают. Купца или служивый в комнате один, и оружие максимум нож. Да и то у большинства обеденный. А снизу крики. Пытать хозяина, пусть деньги отдаёт. Через время крик истошный. А, больно! говорит кровосос. Где деньги держишь? Нет у меня денег, не наторговал, плачущим голосом. «Отила, поджарь ему пятки!» Истошный крик запахло палёным мясом. Ох, не судьба первуши отсидеться. Поскрёбся в дверь. «Постоялец я! Выйди, помоги с Татьями справиться!» «Ступай с Богом!» Ответом было. «Ну, нету людей совести. За жизнь свою трясутся, за мошну пухлую. Разбойников тряпезные двое, как не больше. Бойз на первуши. Первый раз такой в переплёт попал. Всё же не взрослый мужик, жизнью битый, опытный. А выбора не было, осознавал. Выбив из хозяина деньги, поинтересуются, где трезарых у Дани. Не делят ли в тихомолку награбленное добро? На второй этаж поднимутся. А здесь коридор узкий, для боя малопригодный. Для битвы посоха место нужно. Внешне богатырём первуши не выглядят, а разбойников шокировать испугать надо. Представим мысленно образ богатыря, как в былинах. Высокого, статного, грудь шириной, как у доброго Мерина. Мышцы выпирают, бугрятся. С чёл на говор, крутанулся на ноге. Показалось... Коридор тесен стал и низок, головой за притолок уцепляется. Поудобнее посох перехватил, могучей руке хворостином показался. И о членах и мышцах такая мощь, показалось, брёвна ворочать может. К лестнице подошёл, спускаться стал. Ступени толстенные, из лиственницы сделаны. На века. Заскрепели жалобно. Разбойнички головы подняли. Кто осмелился? И они имели разом. Сами мужики да белые, а по сравнению с богатырём, как дети малые. Стрех их пробил. Ноги к полу приразли. Перуша спустился, первого же разбойника за шишу схватил, поднял. Веса не почувствовал. Хряснул его о стену. Косточки хрустнули. Кисть разжал, разбойник мешком безвольным, бездыханным на пол рухнул. Второй с открытым ртом стоит, от испугу во рту пересохло. Рассказывала бабка в детстве про богатырей сказы. Позрослел, посчитал, небывальщина. А богатырь рядом, и такой несокрушимой мощью от него веет. что все мысли о сопротивлении улетучились. Проблею жалобно. «Ты кто таков?» «Имя Смертушки свое знать хочешь?» Прогудил Первуша. «Почему же? Договоримся. Все отдам». «Зачем мне? Хозяин и холопы видоками будут. Ты тать, и место тебе на оси не болтаться. Хозяин, веревка найдется?» Хозяин, почувствовав, что ситуация изменилась, скачал на ноги, вскрикнул от боли в обожженных пятках, на лавку уселся. «Прошка, пойди сюда!» «А Прошка и хотел бы!» На двери злецкой в трапезную заперта. Пируша подошёл, запоры тадвинул. Разбойник, воспользовавшись моментом, кинулся к двери. Пируша схватил тяжёлый табурет, запустил ему в спину. Разбойник рухнул, завыл от боли, осознании неминующей смерти. Жалко себя стало, жизни своей ничтожной. Прошка из двери выбежал. Другие слуги издовые выглядели испуганно, но выйти не решались. Прошка, верёвку покрепче дай. Прохро метнул носок подсобки, выскочил с матком pinkовой верёвки. Помоги человеку, показал хозяин первушу. Первуша разбойника за ворот поднял, как щенка, во двор выволок. Прошке приказал: "Веревку через ворота перекинь. Не можно, гостей постояльцев распугаем. Повесить разбойника надо в назидание". Разбойник ногами засучил, обмочился со страха, жадык на расправу оказался. Хотел его подходящий за воротами есть. Прошка за ворота выскочил, ловко перекинул верёвку через сук, подтянул. Петлю вязать ли? Вижи, чего спрашиваешь? Эти лек, что во дворе стояли, метнулся человек, тоже из шайки. Товары щупал, осматривал в телегах, рагожи сорвав, чтобы не упустить ещё одного. Пируша метнул тео разбойника того, что ускользнуть по темноте хотел. Хрясь, оба тела столкнулись, распростались на земле. Богатырь подошёл, схватил обоих за руки, подтащил к дереву. Готово. Петля, как верёвка одна, а их двое. По очереди вешать будешь. А обоих сразу. «Петлю ослабь, побольше сделай». Когда Прошка исполнил просьбу, Перуша накинул петлю на одного, подточил второго, сунул головой в эту же петлю. Потом поплевал на ладони, взялся за верёвку, начал тянуть. Оба разбойника так и повисли вдвоём. Крепели, сучили ногами. Придерживая верёвку, чтобы не упали тати, Перуша подошёл к дереву, обмотал конец вокруг ствола, узлом затянул, а дошёл подальше, осмотрел. Добротно выполнено. Рядом с постоял он двором, но не внутри его. Всем татям или ходеям на заседание. Прохору, что рядом толкался, приказал: На поверху угловая комната без комнат. Там двое убитых, да в коридоре один. Возьми холопов, снесите их сюда и вздёрните. Так они мёртвые. Пусть поболтаются. Не хранить же татей, а гости ваши видеть будут. Берегут настоял он в дворе, живот и машну постояльцах. Понял. Прохор убежал выполнять указание. Круша смотрелся, нет никого вокруг. Быстро наговор прочитал, крутанулся на ноге, обернувшись в свой обычный облик. Посых подобрал, пошёл на задний двор. Проверить надо, не спрятался ли ещё кто. Вернулся к крыльцу после проверки. А из дверей холопы с гиканьем тела мёртвых разбойников выносят, за ноги волокут к дереву, где предводителей висит, швыряют. Следом за холопами купцы валяют из дверей дружной горьбой и к телегам. Душа не на месте, хотят убедиться, не украдено ли что с телег. Как разбойникам смертушка пришла, мика смилели. А как Перуша звал на борьбу статами выйти, не осмелился никто. Перуша в избу зашёл. На лавке хозяин сидит, хлоп маслом смазывает ему обожжённые пятки. Хозяин на дверь поглядывает, богатыря поджидает. На себя досадует. Как же он не углядел такого детину, когда он на постой приехал, посулил за про себя, что Детину говорит остаться. Всех охранников выгнать можно, ему одному двойное, нет, тройное жалование положить. Глядя на мёртвых разбойников, другие тати долго не сунутся. А ещё купцы утром разъедутся. Весть о богатыре повсюду расскажут, развезут. Слава пойдёт, известность, хозяину прибыль. Не на соседние дворы поедут гости, а к нему. На лошадьшего Первушу внимания не обратил, а кинул безразличным взглядом. А и пусть. Так даже лучше. Несмотря на события ночи, утром прислуга уже успела приготовить завтрак. Купцы встали первыми. Быстро ели, холопы запрягали лошадей, а обозы уходили один за другим. Первуша отдал последние монеты за кусок хлеба, Варёное яйцо и сыто, муты травы в кипятке. Но всё же подкрепился. Посох на плечо забросил. На посохе узелок с книгами. И снова пыльная дорога. Шёл без цели, куда глаза глядят. Мыслишка, конечно, была. Понравится место, обоснуется. Жил бы в лесу отшельником, как каледа. Но в норе, как дикий зверь, не будешь. А чтобы избу, даже небольшую, построить, инструменты нужны, пыла и топор, а ещё знания. Избу без гвоздей сладить не всякий сможет. Снаровка нужна, опыт мастеров нанять можно, да денег нет. А кроме того, хоть земли вокруг много, да нечейная она. Хозяева есть, либо князь, либо монастыри. Решение на постройку спросить надо, а потом налог платить, называется за дым. В каждой избе печь есть, труба, под вот за избу с печью и полоть. Всё в деньги упиралось, а у первых их нет совсем, ни полушки. С хледой жил, не задумывался. Не было денег, так просители продуктами рассчитывались. Сегодня он скромно перекусил. Можно прожить без обеда и ужина. Эх, хорошо с учителем жилось. Никаких забот о хлебе насучном. Баходит, не ценил первуше наважное существование. По поговорке получалось, потерявши голову, по волосам не плачут. Так что брёл по шляху и размышлял, чем заняться, где жить, на что. Как-то подсознательно шёл в полуночную сторону. Видимо, глубоко в душе осталась подсознательная боязнь татар, так глубоко повлияло на него нападение крымчаков на деревню. гибель семьи. А ведь можно было на закатную сторону идти, к Рязани. К вечеру вошёл в деревню, попросил у зеленина воды напиться. Тот глянул странно, но набрал воды из колодца, зачерпнул кружку. Пока первуша пил, обошёл вокруг него, просматривая. Неприятно первуша стало. Не девка красная, чтобы так пялиться. Да и на девку так не смотрят. Неприлично. От отца её или братьев можно наущения получить в виде фингала под глазом. Попперо подумал, с одеждой что-то не так. Голову наклонил, себя смотрел, всё в порядке. Надо уходить из деревни. Жителей не видно, как вымерли все, а единственный, увиденный, со странностями. Первуша кружку вернул, поблагодарил, калитки повернулся. Ты издалече, путник? Тебе в какой там интерес? Издалека идёшь, пропылен. Мог бы задержаться, отдохнуть. Сопостой, денег не возьму. Но у меня денег нет. Только объясни мне, с чего такая любовь к незнакомому человеку? Господь велел ближнего своего любить, как себя. Да я не ближний, доселе незнакомы были. Боязно мне одному в избе. Помявшись, ответствовал хозяин. Преуша интересно стала. Мужик взрослый уже, не ребёнок. Чего боится? А живность твоя где? Поинтересовался первуша. Не слышу, куда хтаня кур, бленя овец, куда скотина делась? Если птицы и скотина в деревне перевелись, признак тревожный. Стало быть, нечисть деревни объявилась, а ночь для её тёмных дел – самое любимое время. Как-то разом поизвелась. Знать, болезнь объявилась. Первуша объяснение хозяину не понравилось. Раскрывает, значит, есть что скрывать. Внешний селянин выглядел обычно, и не пахал от него могильной гнилью или серой. Лучше бы уйти. Хозяин настроение первушу уловил, уламывать стал. Вечер близится, притомился ты. А у меня ужин в печи поспел, трапезу разделим. Слаб человек. Слова о дармовой еде склоняли первушу к желанию остаться. Будь по-твоему, хозяин, ты на стол накрывай. Я пока нужду справлю. Необходимости в нужде не было. Пируша хотел без хозяина смотреть скотный двор. Время для этого много не надо, глянуть и дню глазком. Обрадоушившийся хозяин представился. "Мышата меня звать, а меня Пируший". Хозяин ушёл в избу. Пируша проследовал в амбар. Здесь полный порядок. Несколько мешков с зерном стопкой лежат. Наверное, под посевную оставил. Следом в птичник заглянул. Ага, не своей смертью куры да утки померли. Перевезде и мелкие капли крови. Похожая картина с финарники, только без перьев. Вот капли крови есть. Ни один хозяин птицу или свинью забивать в её жилище не будет. Примета плохая. Ещё сильнее укрепился в подозрении, что в деревне не всё чисто. Войдя в избу, повернулся в красный угол, осенив себя крестным знамением на икону Вседержителя, уловив на себе внимательный взгляд мышаты. Нечисть и нежить образов боятся, а уж креститься вовсе не будут. Сели за стол. Хозяин расстарался. Миски полные каши, ещё яблоки мочёные. капуста квашеная, рыбка жареная. Пескари мелкие, но такие самые вкусные бывают. Хлеб нарезан и горкой лежит. Для селянина накрыть такой стол для незнакомца щедрость. С чего бы это? Поели. Отсутствием аппетита Перуша не страдал. Утром на постоялом дворе позавтракав легко, а больше сзади ни крошки во рту не было. Колко сил потрачено на дорогу много. Организм молодой, есть хочется. Перуша кашу умел. Пшёнка проварена, обильно маслом сдобрена. Не пожалел хозяин. Отдав должное пискарям, а Мэллы вытер руки. Усевшись напротив хозяина, молвил. «А теперь поведай всё как есть, без утайки. Нечисто в деревне. И птицы со свиньями не от болезни померли. Глядишь и помогу». «Ты?» – удивился хозяин. «Я». – кивнул Первуша. «Неуж с нечистью справишься?» – уставился на него хозяин. Думал, после этих слов Первуша позорно сбежит. Но юноша спокоен был, и хозяин начал повествование. «Началось всё с осени». Прочитай полгода, как появился у нас новый мельник. Старый-то помер, возраст, откуда новый взялся, не знает никто. А только сначала за птицу и котинок кто-то взялся. Утром обязательно две-три мёртвые курицы или утки хозяева найдут. Может, ласка? Капканы не пробовали ставить? Ласка небольшой хищный зверёк. Забирался в курятники, птичники, прокусывал домашней птицы шеи, высасывал кровь. Прямо маленький вампир. Кто из кур живых оставался, переставали яйца нести. То ли от испуга, то ли ласка болезнь какую-то передавала. Пробовали. Не попадался никто. Сначала не обеспокоились. Потом падеж скота начался. Причём не просто мёртвую свинью или овцу находили, а разодранную. Волк бы зарезал и чай сожрал. Одну овцу так и целиком утащил. Народ испугался. Сроду такого в деревне не было. Тихо жили, мирно, без обид. А потом увидел кто-то. Мельник в полноуние на мельнице шабаш устроил. Плясали при огнях, какие-то песни пели. Может, на Ивана Купалу? Девки и парни через костёр прыгают, хороводы водят. Какой Купало поздней осенью? А потом семью растерзали в последнем доме. Он немного на отшибе стоял. Соседи не сразу хватились, что нет фидуниных. Пошли к ним броведать, а они мёртвые все. Сами тела бледные, шеи изодрна. Первуша в опурях подумал: "Только вурдалаки, не нечисть, а нежить поднимаются из могил, пьют кровь живых людей". потому тела погибших бледные, обескровленные. Обычно тварь эти появляются с ближайшего кладбища, и поднять их из могил может сильный колдун. Причём колдун добрый на такое не решится, лихо просто разбудить, а управлять не всегда возможно. Тем более книгу Велеса, чей текст вырезан на деревянных дощечках, читали немногие, занимающиеся магией, белый или чёрный. А вот зуи, пакости творящие магией чародей, и чёрные книги читают, и заговоры старинные знают, кои передаются от колдуна к колдуну и нигде не записаны. Первууше сразу поинтересовался: на кладбище кто-нибудь ходил? Нет ли магии у разрытых? Не было до тех пор, пока семью Федуниных не похоронили. И пошло: как неделя, так нащуту избу погибель. Народ в испуге и священника приглашал окропить избы и постройки святой водой, да и уезжать стали, у кого было куда, к родне перебрались. С Карпатетей на подводу, только их и видели. Слухи нехорошие деревни пошли, пустых и сполно. Заходи и живи. Так обходят все деревню стороной, даже паломники. Во всей деревне в трёх домах живут: я, мельник на другом краю и бабка старая, 100 лет в обед ей. Стало быть, подозреваемых в чёрной магии трое, даже двое, если хозяина исключить. Он напуган и поведал первому встречному о горе, постигшем деревню. Боба колдуном, неприятности скрывал, а первуша мог стать первой жертвой. Хорошо бы взглянуть на мельника и бабку, но сейчас вечер. Если в гости идти непрошенным, даже обычный человек может не открыть калитку. Убоится. Значит, надо отсидеться в избе хозяина. Для нечисти стены избы не преграда, через печную трубу проникнуть может. А для упырей и врудалаков стены уже преграда. Создания тупые, если им кто-то руководит, будут ломать дверь, пытаться проникнуть через окно, к живому телу. За окна можно не опасаться, слишком малы, а вот дверь следует укрепить. «Пойдём дверь осмотрим», – предложил первуша. «А ещё дров наноси». Печь придётся всю ночь топить. Это зачем? Морозов уже нет. Потом узнаешь. Дверь весьма крепкая, тёплая, из толстой сосны доски, но запор деревянный, хлипкий, а времени сорутить новый нет. Первуша попросил принести деревянный чурбачок. Подбери такой длины, чтобы поперечно двери упереть. Хозяин из сарайчика поленьев принёс, у печи свалил. Потом кусок тонкого бревна вдвоём подпёрли дверь, уперев конец в земляной пол синей. «Печь по полену подбрасывай, чтобы огонь не газ. До утра дровижек хватит», – посоветовал первуша. Уселись на лавку. Время шло, ничего не происходило. Оба придрёмывать начали. Потом хозяин спохватился. «Чего мы сидим? Ложись на лавку. Я на печь». «Может, это подушку первуши дал?» Улеглись. За полночь со двора послышались шорохи. Первуша в полуха, в полглаза спал. Сразу насторожился. Домашней живности у хозяина уже нет. Бродить некому, если только собакам. такой обычного собачьего перебрёха у не слышал. Стоит деревня одному псу гавкнуть, другие лай поднимают. То села привычная картина. Зов первыйшу мышату спросить, а была ли у него во дворе собака. Если была, куда делась? Шорохи и едва слышные шаги не пропадали за окном. Первуша сел на лавке, обволся, дышу тревога закралась, какой-то едва уловимый чувство опасности. Дверь поскреблись. Хозяин на печи подскочил сразу. Первуша, слышау ли? Слышал, не сплю. На руже подёрго galle за ручку, потом толкнули. Кто-то пытается войти. Крыusha поднялся, подбросив в печь полена, потом развязал узелок, по запаху нашёл пучок сушёной полыни, что у травницы в Ельце забрал, одну веเดчку в печь бросил. Не любит нечисти не жить её запаха. Мышата, спускайся. Держи чеснок, съешь дольку. И сам чеснок в рот отправил. Запах чеснока на нежить тоже отпугивающий действует. Дверь толкнули сильнее, затем последовали несколько ударов. Шумная возня. Дверь трясалась, но напор держала. Перушик к окну прилиг. Терескаблённый пузырь, не видно ничего, только смутные тени. Хотя бы увидеть, понять, кто враг. Внезапно пузырь прорвался. Просунулась рука. Пальцы гнившие, кожа свисает, кости видны. Перушик едва успел отпрянуть, ударил посохом. Рука ниже локтя переломилась, но посох не нож и не меч. Рука исчезла. В пробитый пузырь стал видна голова. Волосы клочьями, расползшаяся кожа, вытекшие глаза, редкие торчащие криво зубы. Жуть. Особенно ночью. Зато ясно стало. Живые мертвецы. Погост, как называли кладбище, из-за окраины каждого села или деревни. Видимо, колдун поднял полноуния мертвецов, двинул на деревню. Сами по себя нередко поднимаются из могил, и чья-то злая воля заставляет. Издалека донёсся крик. Пыри кричать не могут. Стало быть, человек. И, скорее всего, бабка. Хор белте женский, хотя по крику не всегда опознать можно. Если виск, тогда точно женщина. У них голоса пронзительные. В дверь стучать соломицы стали. Похоже, эти твари объединили усилия. Эти мозгов нет. Ещё одно подтверждение, что есть кто-то, управляющий урдалаками. Привно дверь держала пока, но могли не держать петли. Мышата, двери держать надо. Двоему уперлись плечами в дверь, а удары с другой стороны сильные. Периодически переушок печи подбегал. Успевал полено забросить, веточку полыни след отправить. Криковатым запахом полыни уже изба полна. Не любят запаха полыни чеснока и нечисть, и нежить. Эх, петуха не хватает. Петух своим криком предвещает близкий рассвет. Солнечными лучами сила нежисти и нечисти слабеет. Они стараются укрыться. Нежить в могилах, в болотах, в месте своего успокоения. Нечисть по лесам прячется или в укромные уголки, коих в любой местности полно. как и в деревнях, сёлах и городах. Мышата, с начала ночи и появлением нежити сильно боявшейся, впал в ступор, отошёл от двери, уселся на лавку, сгорбился, голову опустил. «Мышата, иди к двери, держать её надо». «Их много». «Нам не устоять». «Конечно, если на лавке сидеть, так и будет». Мышата даже не ответил. А потом и вовсе по избе бродить стал, как пьяный, натыкаясь на предметы, стол, печь. Только не пил он. И лёг себе вполне нормально буквально половину ночи. Перуша причину определил. Говорил ему ещё Калида, что на человека может воздействовать чародейство, какой-то сильный колдун доселе руководивший непонятным образом нечистью, решил воздействовать на защитников избы. Этот чернокнижник недалеко, в деревне. Сядь, попросил Перуша. А мы жета брозит, как вроде не слышит. Перуша силой его садил, на голову пустой чугунок надел. Бэтом Калида тоже говорил, да, воздействие меньше. Мышата в самом деле притих. Только не нравилось это Первуши. Чернокнижник явно знал, что у СБ-1 хозяин Мышата, но него и воздействовал. Про Первушу, случайно зашедшего переночевать, не подозревал. Невидимый и сильный враг решил, что воля к сопротивлению хозяина сломлена. Нежить на короткое время притихшая, снова как по команде стала ломиться в дверь. Первуш в синях топор увидел, подкнул его рядом с дверью, какое ни какое орудие оружие. Сам посох в руки взял, пока бревно дверь держало. Но сама дверь прогибалась от ударов, трещала. Перуже стало понятно, долго она не продержится, но деваться некуда. Нет и нового выхода. Конечно, можно обратиться к кому-нибудь, ускользнуть через окно, но тогда мыша-то погибнет, а власть деревни возьмёт чародей, и жертвами его станут проходящие путники, опозные купцы, паломники, выжившие остановиться на ночёвку. Сколько крови прольётся, сколько жизни погублено будет. Князь, если узнает, сил не имеешь с чародеем бороться. Дружинники у него есть, но ночью нежить может оказаться многочисленнее и сильнее. С колдуном злым может и должен бороться другой колдун, ну или учник его. Чернокнижник колдовством силён, но сам человек из плоти смертен, как и другие. Убить, уничтожить его, успокоиться у родоваки в могилах. Деревня мирной, не опасной станет. Чернокнижник, с большей долей вероятности, мельник. С утра навестить надо, посмотреть, каков из себя. Одна проблема – до утра дожить. Периодически через открытую дверь из синей в избу первуша поглядывал на хозяина. Через какое-то время он стал вести себя осмысленно. Перестал раскачиваться мычать. и мычать. Ещё через время чугунный горшок головы стянул. «Кто мне на голову чугунок надел?» «Я. Ты совсем сам не свой сделался». «Помороки напустил кто-то. Как чёрная пелена перед глазами встала. Не помню ничего». «Тогда иди помогай, если в силах». Неизвестный чародей, упустив из-за горшка на голове связь с мышатой, И решил, что тот мёртв уже, или в беспамятство впал. Мышата в сене прошёл, за топорик схватился. «Биться буду», — заявил он. Топор, как оружие, в руках нестойкого защитника опасен. Того и гляди, мышата вновь попасть под власть чернокнижника может. И кто знает, не обратит ли топор против первуши. Первуша старался не поворачиваться к хозяину спиной. Плохо, внимание рассеивалось. Дверь понемногу поддавалась, уже образовалась щель. Кто-то из нежити ухитрился просунуть полусгнившую руку. Мушата взмахнул топором, отсёк её по локоть. Топор скинул, клич победный сдал. Зря, поторопился. Нежить навалилось. Дверь напора не выдержала, развалилась на две половины. А за дверью толпа урдалаков. Зрелище, особенно в темноте, способно привести в ступор и ужас крепких мужиков. Все упыри напирают молча, издают зловоний из гниющих тел, тянут вперёд руки с торчащими костями, пытаясь схватить. Когда-то людьми были, а стали страшилищами, только от вида которых стынет кровь в жилах. Хозяин сначала, потеряв же секундочку из-за несказанного удивления, даже шока, стал орудовать топором, отечённые руки так и сыпались на землю. Дверной проём узкий. Первуши бы помочь, а рядом не стать, места нет. Да ещё хозяин лихо топором орудает. Да то, выгляди, Первушу, лезвием топора заденет. Первуш в сторону отошёл. Не выдержит Мышата в таком темпе долго, устанет, вот тогда заменить можно. Мышата, преобдрённый некоторым успехом, шаг вперёд сделал, но просчитался. Сбоку, слева и справа, тут же руки нежить и потянулись. А ещё отбиваться надо от тех, кто впереди, перед ним. Понял хозяин, не сдюжит, назад попятился. А в дверном проёме уже нежить, путь к оступлению перегородила. И долго думая, первуша подскочил, посохом, а кимичом, голову снёс, вторым ударом руку отбил. Мышать удалось отступить, в дверном проёме встать. А первуша схватил валявшуюся толстую жердь, что раньше дверь подпирала, кинулся к печи. Дверцу распахнул, жердь погубже в топку засунул. Сухая древесина вспыхнула быстро. Вытащил, вперёд выставил, как копьё, кинулся в сени. «Отойди!» – закричал хозяину. Тот сторону отпрянул, а Перуша в нежить горячим брёвнышком тычет. В нежить огня боится. Перуша опасался только, как бы искрами избу не подпалить. Тогда худо будет, сами в огненной ловушке окажутся. В нежить нападать перестало. Видимо, чернокнижник, руководящий их действиями, появление Перуши в избе мышата не предполагал, как и появление огненного копья. А первуша жёг нежить, и слевшая одежда загоралась. Тогда горячий вурдалак стоял огненным столбом. Потом, когда прогорали остатки мышц, валился. На подмогу первуша из избы мышата выскочил. Рубил нежить, ногами пинал. А уж у дворей десятка два порубленных и обгоревших вурдалаков. Тлеют, дымом вонючим исходит. Запах не передать словами. На востоке светлеет начало. Небо серым сделалось. Первуша точно знал. Днём заклинаний чернокнижников силу теряют. Не исчезают. Пакостить могут, но уже поднять мертвецов из могил на помощь не получится. Вдвоём добили оставшихся. Когда вокруг уже никто не шевелился, Перуша сказал. «Поруби на части. Погрузи на тачку или телегу и со двора вывези. Смертеть будут, трупные черви полезут, болезни принесут. Смотри, не касайся руками». «А как же грузить?» «Мышата, а виллы на что?» «Погоди. Ты что же, уходить собрался?» «Нет. Ты думаешь, мы победу одержали?» «Ничего подобного. Я главарём займусь». Старушку провожу. Сдаётся мне, это она ночью кричала. У тебя дел полно. Мерзость эту со двора выбросить, двери обязательно починить, да постарайся покрепче прежней сделать, не исключая. Вечером снова можно непрошеных гостей ждать. И к тому факелов наготовь. Это как же? Полено подлиннее возьми, одну сторону тряпьём обмотай, в масле смочи, да не жалей. Да смола есть ли? Найду. В прошлом году дно у лодки смолил, осталось ещё. Вот. Шесть факелов со смолой сделай. А потом обед сварю. Есть-то что-то надо. Да когда же я успею? День длинный. Пошевеливайся. Тебе здесь дальше жить, а я так и быть, помогу. Перуш в избу зашёл, развязал узелок, достал вещью книгу, открыл. Заклинание прочитал на сегодняшний день. Как же раньше-то не догадался. На странице мельник появился, за книгой сидит, шевелит губами. Знать заклинание чёрное учит, к тому пакостям готовится. Сам Перуш и появился. Мельник из окна его узрел, выскочил, в избу приглашает. Первуша возьми да и зайди. Мельник засуетился, полагал, прохожий. Бывших жителей деревни он в лицо знал, а Первушу не видел никогда. Только из жителей в живых один мышата остался. Мельник жестом за стол приглашает, угощение выставляет. Но увидел Первуша. Книга показала, что Мельник в кружку капли какие-то капал, а потом вина налил. И не Первуша одному, а и себе, чтобы естественно всё выглядело. Гость с хозяином трапезу разделить должен. Потом страница книги посветлела, видение пропало. Очень полезная книга, где только её калейдар издобыл. Не иначе от какого-то ведуна-колдуна по наследству досталась, как первуши. Хотя не дарил её калейда. Первуша решил в книжицу почаще заглядывать, а уж беречь пуще глаза. Редкая вещь, ни за какие деньги не купишь. В книге в узелок завязал, уложил на полосе, подальше от любопытных и алчных глаз. Как говорится, подальше положишь, поближе возьмёшь. День очнул проусов в дом, где старушка жила, и увидел полный разорения. Дверь сорвана, в избе погром. Иконы с красного угла на полу валяются, потоптана нежечью. Лампадка разбита. А главное, старушка мертва, изодрана. Глядеть больно и страшно. Выходит, нежить не только во дворе мышата была. Селеон чернокнижник, с целой утагой мертвецов поднял. Впервыша во двор вышел, осмотрелся. Во дворе осина растёт, то что надо. Топор с сарая нашёл. Срубил крупную ветку, обтесал, конец заострил, получился ковкасую сажень длинной. Довольный собой на улицу вышел, двигался в другую сторону от дома Мышаты, к избе мельника. А вот и он сам показался. "День добрый, прохожий", поприветствовал он. "И тебе и спавать. Куда путь держим?" "В Елец вестима". "Далеко, притомился не бойся. А не побрежку по зайти, подкрепиться с дороги?" "Дорого возьмёшь". "Сподника брать грех". "Ну коли так, зайду". Лицо у мельника приветливое. Увидишь, не скажешь, что чёрный колдун. К себе с первого взгляда доверие внушает. Не зря говорят, что внешность обманчивой бывает. Мельник широким жестом к себе пригласил. «Присядь, дух переведи, а я на стол накрою». Кровай хлеба мельник выставил, да ни ржаного, пшеничного не пожалел. В мисках выставил яблоки мочёные, капусту квашеную, рыбку копчёную. «Ух, что же это я? Горло промочить надо, есть у меня сидр яблочный». Отошёл мельник, жидкость забулькала. Вернулся с двумя кружками, полными яблочного вина. Одну перед первушей поставил. «Соль себе мне. Люблю хлеб солью посыпать», – попросил первуша. «Это можно, даже с перцем», – прикупил у купца проезжего. Мельник в соседнюю комнату вышел, а первуша кружки с сидром возьми да поменяй. Кружки глиняные, одинаковые, не различишь. Мельник соломку деревянную на стол выставил, потом от коровая куски нарезал, не жалея, большие. «Как звать-то тебя, проезжий?» «Ослябя». Не моргнув глазом, соврал Первуша. «А меня Хлудом. Пригубим за знакомство». И кружку поднял. Не поддержать хозяина. Обиду нанести. А хлеб за трапезой. Преломить. Подружиться. Первуша кружку ко рту поднёс. Понюхал. Хлуд заметил. Не забродил Сидарта. «Хорош. Испей». И сам отпил несколько глотков. «Да. Продукт хороший». Первуша отпробовал. Яблочное вино в самом деле оказалось превосходным. Первуша на еду набросился. «Хлуд». Одел удожное копчёной рыбки, потом замочённый яблоки взялся. Хм, то он поварской мельника или помогает кто? Антоновка отменна хороша, на зубах хрустит. А вот хозяин приуныл, лицо скривил. Хлуд, пошто гостю из тау не рад? Яблочки-то отменные, сами в рот просятся. Как-то нехорошо мне стало. Молитву счесть, так я готов. Не-не, само пройдёт. Испугался Хлуд. Для чернокнижника молитва христианская, как нож сердце. от молитвы крючит и ломает чародеев, как будто бесов изгоняют. А может, так и есть. Пируша опять за рыбку взялся. Не хочет хозяин трапезу делить. Его дело. Только голод не тётка, пирожка не даст. Всей недолгой жизнью Пируша научен. Кормит, значит, ешь. Ещё неизвестно, когда в следующий раз кушать придётся. На хозяина поглядывал. А хозяину с каждой минутой хуже. Побледнел, лоб вспотел, зрачки расширились. Ещё через малое время хлут, Закачался на лавке, оки пьяный. С пары глотков яблочного сидра не опьянеешь. То яд подействовал. Клуд и сам понял, что отравился своим зельем. Только подумал, что ошибку совершил. Сам к кружке перепутал. Что-то худо мне, прилягу. Клуд с трудом добрел до лавки у стены. Прилег. Перуша ждал, когда яд сильнее проявится. Первоначальные признаки у многих ядов схожи. Коляда подробно рассказывал, но действия яда Перуша не видел никогда. А сейчас, как наглядное пособие. Холодно мне. Добрый человек, укрой меня, не сочти за труд. Перву шу служевый из-за печи зяло вытачил, хозяин и укрыл. Жалости сердца не было. А не рой другому яму, сам угодишь. Мелька озноб столпить, потом он за живот схватился. Ой, болит. Ой, не могу. Да что ж за напасть на меня такая? Ты сам на себя беду навлёк. Холода в теле не ощущаешь? Ещё как чувствуешь. Скоро пена из рта пойдёт. Ты же сам знаешь, как цекута действует. тем более для верности накапал много. «Так ты знаешь». Попытался присесть мельник, но сил уже не было, и он свалился на лавку. «Может ли ты думал, один такой хитрый? Да не хитрый ты, а злой, кровожадный». «Пой сил нет, как болит. Помоги, отблагодарю». Экос похватился. «Сам должен знать, от секута противоядия нет. Последние минуты твоей поганой жизни на земле истекают. И по делам. И сей деревней один человек остался. Не татары в деревню нагрянули, а не враги. А ты свой, а людей перевёл. Судьба тебя наказала. Скоро перед высшим судом пристанешь. А там книги чёрные не помогут. В аду гореть будешь. Будь ты проклят!» Это были последние слова Мельника. Он начал дёргаться, его били судороги. Потом изо рта пена пошла. Мельник сознание потерял. И вскоре выгнулся дугой, захрипел и умер. Лицо его, доброе при встрече, приняло выражение злобное. Какова была сущность его? Гревать о нём некому, как и погребать. Пируша из бобы искал. В сундуке чёрной колдовской книги отыскал, чтобы не достались никому, сразу бросил в топку печи. Вспыхнули страницы ярким пламенем, в комнате сразу серый запахла. Мёртвая тело мельника ворочаться стало, как будто само в огне горело. Пируша плюнул в его сторону. Изыди сатана. В синях у мельника несколько мешков с мукой. Пируша решил мышату известить. Прошался по деревне тихо. Никуда кщют куры, не хрюкают свиньи, не слышно людских голосов. Вымерли все, как в эпидемию чумы. Мыша-то уже двородневой мертвичины очистил, занялся ремонтом двери. «Хозяин, не торопись. Не придёт у тебя нони отныне ни одна нежить, если только дикий зверь забредёт, так что факелы можешь не делать». «Правду ли баешь?» Мельник покостил. «А ныне сам дух испустил. В него в синях мешки с мукой. Заберёшь?» «Без них не сдохну. Гори они синим пламенем». Правильные слова. Верные. Первушек из бемельника вернулся. Нашёл на поварне масло. Обильно полил им деревянные вещи. Лавку с мельником, стол, сундук. Затем совком выгорел из печи горящей головешки. Широким жестом рассыпал по полу. Ещё раз совком рдеющие угольки из печи достал и рассыпал. Масло горит начало чадным пламенем. Потом вспыхнула лавка с мельником. Первушек вышел во двор. Джачба, амбар и сараи. Да опасно. Огонь на другие избы перекинуться может. Тогда вся деревня сгорит. А в деревне ещё мышата. И мы здесь жить, деревню возрождать. Отказался от затей, на улицу вышел. Этос был уже серый дым валил. Первуша наблюдал: не завёлся ли над печной трубой дым причудливо, не вылетит ли вон подвой душа чернокнижника. Враз крыша занялась. Дожди уже давно не было. Седницы две-три, всё сухое. Через немного времени уже вся изба оказалась пламенем объята. К первуше мышата спешит, в руке ведро. Издале кричит: "Чего глазеешь? Тушить надо, пока соседние избы не занялись!" Околонь, одна из баев горит. Амельник где? Где ему быть? В избе. Запомнило, как я сказал, что он дух испустил. Я думал, ты для красного словца. Всё, Мушата, кончились твои мучения. Чистая теперь деревня, бояться нечего. Жаль только людей появятся, уверенно сказал Мушата. Погоди 2-3 весны, да проведай. Не узнаешь деревню. Да с бог приду. Самым дорогим гостем будешь. Я коже в чугунке оставил. Пойди поспела. Пойдём, откушаем.